Это был провал. Гон от раздражения и бессильной злобы не мог найти себе места. Еще бы. Через несколько минут, не позже, здесь появятся трахтелки и его обнаружат. Надо срочно вызывать капсулу и убираться по-добру, по-здорову. Но Гон хорошо знал, что самое логичное решение зачастую оказывается и самым безнадежным. Все тело учесалось от впившихся в хитиновые покровы кусочков свинца. Легкий скафандр, а точнее рабочий комбинезон, не мог защитить его от пуль. Но выковыривать их не было времени. Вопреки всей логике, Гун бросился обратно в Чищеву. Перед этим он, правда, в нерешительности постоял на поляне, размышляя сжечь или все-таки не трогать большую хижину. И уже поднял в руки аннигилятор, но потом остановил себя. Мстить после всего произошедшего было бы не просто глупо, но и бесцельно, совершенно бессмысленно. Теперь он бежал всю прыть, нацепив для лучшего обзора окуляра ночного видения. Тьмы для него и не существовало. И все же прошло совсем немного времени, прежде чем с неба послышался рокот тарахтелок. Еще до этого гун слышал какие-то глухие разрывы и хлопки. Он не мог понять, в чем дело. Но теперь до него дошло. Особенно после того, как его шибанул взрывной волной о ствол корявого ползнившего дерева. Сверху беспорядочно, но как-то сосредоточенные деловиты метали бомбы. Слабенькие, маленькие, а все равно достаточные по своей убойной силе, чтобы превратить его в кровавый ошметок. Следом за первой тарахтелкой прошла вторая, потом третья. Гун бросился на землю. И все же его зацепило. Отрвало осколком крайний палец на левой руке. Да и немного оглушило. Он уже жалел о том, что не вызвал сразу капсулу. Тогда бы этим тарахтелкам пришлось туго. Но пока что они были наверху, во всех смыслах этого слова. Заживляя рану на руке и роясь в карманах в поисках регенератора, Гун обнаружил, что потерял не только его. В рваные и чуть сплавившиеся дыры простреленных карманов высыпались еще и все стимуляторы. Искать их теперь по чещебе было безнадежно. Но рану он все-таки заживил, кое-какие медикаменты оставались. Оторванный палец бросил в боковую сумму. Переживать о потере было некогда. Тарахтелки улетели. Но почти следом началось нечто невообразимое. Гун не видел, откуда стреляют, откуда исходит опасность, но все вокруг превратилось в кромешный ад. Причем ад накатывал волнами. То начинало все рваться и гореть вокруг, то вокруг снова стихал, и лишь отдаленные язычки пламени лизали замшелые стволы. Земля между стволами покрылась воронками. Переломанные обрушившиеся вниз ветви загородили дорогу. И все же он продолжал бежать, стараясь выбирать те места, где только что рвануло, и избегая чистых и нетронутых. Цена за допущенную ошибку была высокой и могла стать и вовсе безмерной. Его уже порядком помяло в этой переделке. Но надо было благодарить судьбу за спасение и не ныть, и не жаловаться. Гун так и делал. И все же он несколько утратил контроль над обстановкой. А может и подвели приборы. Совершенно неожиданно он выскочил на берег широкой реки и еле удержался на крутом берегу, чтобы не свалиться в воду. Но это было чисто рефлекторное движение. Уже в следующее мгновение почувствовал, что вода чистая, глубокая и не таит в себе смертельной опасности. Гун оттолкнулся, что было сила ногами, и прыгнул в воду. У берега вода была мутной, но к середине она прояснялась. Гун прекрасно ориентировался на глубине в 3-4 собственных роста. Конечно, видимость не та, что днем и при свете, но все-таки вполне достаточно. Он погрузился еще глубже, распугал стойку каких-то там сонных пусатых рыб, достался от рачка и, разломив ему панцирь, тут же съел. Потом наспех проглотил еще нескольких непроворных собратьев своей первой жертвы, все покрытое панцирями и хитином вызывало у него доверие. Но это не означало, что придется полностью отказываться от иного корма на этой планете. Просто склизняки, будь ты голый или даже покрытый легкой шерстью, вызывали у Гуна брезгливость. Но это дело проходящее, Гун все понимал. Течение на глубине было довольно-таки сильное, и Гун решил немного отдохнуть, отдавшись ему во власть, пускай его ищут на земле. Пластины, открывавшие легочные дыхательные пути, плотно сомкнулись. Еще когда он только оторвался от берега и летел в воду, чуть позже приоткрылись жаберные щели. Вода была напоена кислородом и углекислотой, дышал слегка и свободно. Гун повысил обзор анализаторов и лег на спину. Теперь течение несло его вниз, будто маленькую подводную лодку. Только наоборот, вперед ногами. Так было удобнее. Рыбы от него шарахались по сторонам, где-то наверху проплыл, даже не заметив подводной опасности, длинный и толстый червяк. На враге того, которому Гун срезал голову, было тихо и спокойно. Это путешествие оказалось самым лучшим отдыхом после его здешних передряг. Временами Гун всплывал повыше, почти к самой поверхности, и смотрел в черные усеянные звездами неба. Где-то там в Безграничной бездне были звезды и планеты его системы. А может быть их давно уже там и нет? Может быть пыль, в которой они рассыпались, развеяна по всей Вселенной? Кто его знает? Может быть было и так, что система Целая по-прежнему живет своей замкнутой жизнью? И нет никакой уверенности в том, что она на другом краю существующего мира. Может быть, он сам ходил кругами в своей капсуле. Не так далеко ушел от самой системы. Все может быть. Но какая, в конце концов, разница? Его родина теперь здесь, на этой не слишком гостеприимной, но и не самой худшей планетке. И нет путей для него. Ни назад, ни в стороны. Во время одного из таких всплытий, Гун чуть бы не наткнулся на какое-то окаменелое бревно. Замечтался. Забыл про анализаторы и все прочее. Отключил внутренние системы оповещения. А бревно оказалось не бревном. Гун еле успел отдернуть ногу. Гигантские челюсти разомкнулись, а затем сомкнулись мгновенно, но следующее движение он уловил. И вцепившись одной рукой в нижнюю челюсть, другой в верхнюю, не дав бревно опомниться, разорвал его на две половинки и тут же отбросил их назад. Да, пускай себя плывут. Чуть позже пожалел. Надо было попробовать их на вкус. Но возвращаться не хотелось. Впрочем, вскоре он утешился. Чуть ниже по течению ему попалось еще одно бревно. Проделав с ним все то же самое, Гун ответил местца. Оно оказалось ничуть не хуже жучиного или лерачего. Убедив в этом гун наелся досыта. Когда еще придется. Потом он решил немного поисследовать берега, вышел из стержня. У берегов было много водорослей, но там же он обнаружил небольшую подводную пещеру, вполне пригодную для временного обитания. Попробовал почистить камни у входа внутрь, но только замутил воду. И все-таки он забрался в пещеру. Ему захотелось вдруг остаться в ней, переждать неделю, месяц, год. А ему ни за что не найти его в этом подводном убежище. А капсулу можно отпустить, пускай взрывается, да черт бы с ней, все равно она обречена. Но каким-то зыбким показалось подводное счастье. Да и с капсулы надо было кое-что снять. Просто необходимо было использовать ее в последние дни, потому что он останется на планете практически голым. Уже за неполный день он успел растерять много. А что еще впереди? Гун отметил пещеру в памяти и всплыл наверх. Началось светать. Он попробовал сориентироваться. Получалась чепуха какая-то. Река принесла его практически к самому первому месту посадки. Где капсулу и раздавил дети, он же черный пушистый тварь. Это его разозлило. Но только поначалу. Потом он решил, что такой поворот может быть даже и к лучшему. Наверняка его разыскивают где-нибудь вдалеке. Думают, что ушел за сутки черт знает куда. Прошло совсем немного времени, прежде чем он выбрался к склону горы. Но с другой стороны, немного правее. А что ему еще оставалось делать? Гунт тишил себе мыслью, что если не взяли за сутки, так вообще не возьмут. Он вскоробкался высоко по склону, поросшему однообразными стройными деревьями и чахлыми кустарниками. Потом стал перемещаться влево, выбирая удобное место для обзора поляны. Он начал ощущать вкус к этой игре, в преследователей его Какой-то азарт. Но это не означало того, что Гун начал вдруг терять чувство меры и пренебрегать предосторожностями. Вовсе нет. Удобного места ему выбрать не удалось. Не было практически никаких выступов. И тогда он на самое высокое дерево, заслонился широкой ветвью, листва должна была полностью скрывать его от взоров тех, кто копошился внизу. А там было несколько склизняков в одинаково нелепой форме. Гуну пришлось надеть очки дальнего видения, чтобы хорошенько разобрать, чем же там склизняки занимаются. Но он и так не понял ничего. Трое склизняков сидели прямо на земле кучкой. Временами они подносили руки к головам, после этого выпускали из себя дым. Эта процедура была совершенно непонятна Гуну, но он догадался, что ничего существенного за ней не кроется. Еще трое ходили по поляне и прощупывали траву с какими-то длинными палками с расплющенными проволочными концами. Вот тут все было ясно, но ну, пускай ищут, подумал Гун и найдут что-нибудь. Ближе к склону стояли палатки и какое-то оборудование. С этим тоже все было ясно. Какой-то склизняк беда всякой системы таскался по полям с небольшим четвероногим животным. Гун рассмотрел даже круглый ремешок нашей шее зверька и тянущиеся от ремня длинную веревку, конец которой держал склизняк. Гун наблюдал долго, а склизняк все подтаскивал четвероногого к трупу черной пушистой твари с выворочными кишками. Хватал его руками и все норовил уткнуть носом прямо в разлагающиеся кишки. Четвероногий отчаянно вырывался упирался, что было силы. Потом склизняк начал бегать с ним по поляне, то кругами, то наискосок. Понять, чего он добивался от четвероногого, было совершенно невозможно. Был еще один. Он насторожил гуна в самый первый момент, когда тот только устраивался на ветке. И подкрутил очки. Этот совсем узкоглазый, неправдоподобно желтый склизняк в головном уборе с длинным козырьком вдруг повернул голову в сторону склона и начал медленно поднимать ее. До тех пор, пока щелки глаз его не расширились, А сам взгляд не остановился прямо на Гуне. Не дольше секунды они смотрели друг другу в глаза. Потом Склизняк отвернулся. Посмотрел куда-то еще. он решил, что это ему показалось. Во всяком случае, не мог этот тип видеть его с такого расстояния в густой листве, да еще и без оптики. И он успокоился. Ему доставляло удовольствие наблюдать за бесцельной возней внизу. Планетяне оказались бестолковее и нерасторопнее, чем он ожидал. Ты ладно, тем лучше. Пускай возятся, пускай ищут. Соседнего дерева перемахнул на в какой-то маленький пушистый зверек с длинным хвостом. Он не видел Гуна, а когда застыл, было поздно. Чуть вздрогнула его остренькая головка, насторожно сверкнули бусинки глаз. Движение Гуна было молниеносным. Зверек не успел увернуться, он лишь чуть качнулся назад, но его головка уже была зажата всеми восемью цепьми пальцами. Гун чуть сжал их и хрупкий череп зверька хрустнул. Маленькое тельце недолго билось в руки. Преодолевая брезгливость, Гун поднес зверька к губам. Но положить в рот не смог. Тошнотворный комок подкатил к горлу. «Настолько отвратительным был этот покрытый шерсткой склизничок!» Предаваться эмоциям не следовало. Гун полоснул когтем по брюшку зверька, затем, придерживая тельце тремя пальцами, остальными пятью, вывернул шкурку наизнанку. Но не до конца, а так, наполовинку. Пересилил себя, он высосал содержимое вместе с маленькими косточками. Его чуть не вырвало от омерзения. Но он чувствовал, что это попросту неприятно и совсем не опасно, что никакой отравы для него в тельце нет. А поэтому надо пробовать, надо привыкать. И он проглотил. Горло еще раз сдавило. Потом отпустила. Гун облегченно вздохнул. Да, это, конечно, была не жучачина, не рачье мясо. Это была теплая, мокрая, гадкая слизь, перебежающаяся костями, хрящами и прочей гадостью. Но теперь он точно знал, что он сможет жить среди этих склизняков, как бы они ему не были противны. На поляне продолжалась тоже же бесцельная суета. Четвероногого замучили в конец, и он тихо и уныло выл, сидя на привязи. Сидящие, казалось, не переставали дымить. Узкоглазый больше ни разу не поднял головы. Он копал большую яму возле разлагающегося трупа. Наверное, собирался зарыть его. Несколько раз на поляну спускались тарахтелки. Кто-то из них вылезал, что-то выкладывали, потом кто-то забирался опять внутрь, и тарахтелки улетали. Один раз такая машина прошла над самой головой Гуна. Он затаился, готовясь нажать на рычажок аннигилятора, но его не заметили. Гун приободрился. Все складывалось как нельзя более удачно. Они его совсем не видят. Они его не чувствуют. Да с ними можно годами, столетиями играть в прятки, водить их за нос. На радости Гун поймал еще одного зверька, но уже побольше размером и с острыми клыками, которыми тот чуть зацарапал Гуну ладонь и съел его, почти не испытывая неудовольствия и брезгливости. Конечно, ко всему можно было привыкнуть. Но время шло. Придаваться забаву можно было после того, как от капсулы останется пустое место. Но отнюдь не сейчас. Гун в три прыжка спустился вниз и побежал по еле приметной тропке в сторону реки.